Пункт 12. Трезвение, очищение сердца. Помыслы, приходящие из сердца, нужно отгонять, говорится в трактате «Среди прочего» и без особенных пояснений. Отгонять помыслы необходимо при любой молитве, но такая фраза, помещенная в главе о молитве сердечной, обретает специфический смысл. Далее велено разбивать помыслы в молитве о камень имени Божия. Это не столько поэтический образ, сколько технический и сихасский термин, производный от псаломского стиха. «Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя о камень» Псалом 136 стих 9. Обе фразы есть указание на священный метод трезвения и молитвы суть которого в отслеживании возникающих помыслов и уничтожении их с помощью Иисусовой молитвы ради сохранения ума в состоянии исихии, умственного молчания, мысленной тишины. Молящийся отгоняет помыслы, прилоги и при словесной, и при умной молитве. Без этого и невозможно, иначе он будет не молиться, а размышлять или мечтать. Но отгоняя помыслы, человек не имеет возможности ни остановить их поток, ни избежать слияния своего ума с ними. Последнее означает, что любой возникающий извне или из недр собственного сознания помысл начинает непроизвольно обдумываться человеком. Он включается в процесс нашего мышления и на какое-то время становится нашей собственной мыслью. Пока мы усилием воли, не прервем размышления, что и означает отогнать помысл. Но беда в том, что пока мы отгоняем один, ум наш уже захвачен другими, неизвестно откуда налетевшими помыслами, и так бесконечно. Если ум неопытен в деле трезвения, то тотчас цепляется пристрастно с представившимся ему прилогом, какой бы он ни был, и начинает с ним собеседовать. Тогда наши помыслы смешиваются с демоническими мечтаниями. И чем более размножаются мечтания, тем сильнее страдает ум. Этот процесс не прекратится, доколе человек не обретет деятельную умно-сердечную молитву. Только после того, как вырабатывается способность сводить и удерживать внимание ума в сердце, становится возможной практика трезвения которая в принципе недоступна на уровне молитвы словесной. А для того, чтобы разъединить ум с рассудком, понудить его войти в сердце, удержать его там и достичь соединения с сердцем, требуется целенаправленный труд по овладению умным деланием. Иных же способов, позволяющих восстановить законный союз ума и сердца, человечеству не дано. «Трезвение» — «нипсис» от глагола «нифу» — «быть трезвым» — это одно из центральных понятий православной аскетики, подразумевающее исихасский метод, а также достигаемое с его помощью состояние контроля над деятельностью ума и сердца. Это понятие встречаем в апостольских посланиях. Первое послание Петра, глава 5 стих 8 Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стихи 6 и 8. А сам метод трезвения активно практиковался уже первыми преподобными отцами. Антоний Великий, Арсений Великий, как и другие подвижники пустынны жительства, постоянно акцентируют внимание на этом предмете. Преподобный Макарий Великий учит, что духовная брань и молитва немыслимы без трезвения, что только душа, подвязающаяся посредством великого трезвения, может сподобиться победы в духовной брани. Иссихасское учение о трезвении прочно утвердилось в традиции самого раннего монашества. Оно встречается у Аввы Евагрии, в аскетическом богословии святителей Василия Великого и Анна Златоуста и далее в отеческих писаниях вплоть до нашего времени. Не случайно это понятие вошло в заглавие основного труда преподобного Никодима Святогорца, которое буквально переводится как «добротолюбие святых трезвенников». А в переводе преподобного Паисия Молдавского на славянский это звучит как «добротолюбие или словеса главизны священного трезвения». Священный метод трезвения и молитвы от начала христианства было и остается основным инструментом исцеления наших душ. Только сердечной молитвой возможно очистить источник злых помышлений. От сердца бо исходит помышление злое, сия суть сквернящая человека. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20. Молитва словесная здесь бессильна. Она не только не способна проникнуть в сердечные глубины и достичь истоков зла, но и на том поверхностном уровне, что ей доступен, не может оградить от нападения прилогов. Молитвы умной тоже недостаточно. Трезвение ей не подвластно, так как на этой стадии человеку не подконтролен момент приятия помысла. Лишь с опозданием он замечает, что уже вовлечен в размышления. Только постижании сердечной молитвы, после того, как ум установится в сердце, как зародится начальная исихия, открывается доступ к реальному подвигу трезвения и молитвы. Теперь ум, пребывая в молчании, ничего не обдумывает, но объят молитвой и погружен в духовное чувство сердца. В таком положении ум способен контролировать появление любого прилога, движение мысли, чувства, воли, любого возникающего предумственным взором образа. Сущность метода заключается в сочетании двух действий — бдительного дозора и молитвенной контратаки. Ум трезвясь, то есть стоя на страже и имея возможность полного кругового обзора следит за появлением мысли чувственных импульсов прилогов при их появлении он встречает их молитвой именем Иисуса которая разбивает и рассеивает прилоги прежде их сочетания с умом то есть до момента включения помысла в процесс мышления метод трезвенной умно сердечной молитвы служит полному очищению сердца от страстей Священная бо умная молитва, по силе Писаний Богоносных Отец, действуема благодатью Божию, очищает человека от всех страстей. Это недостижимо в той же мере никакими иными средствами, ни самым напряженным молитвословием, ни самой жесткой тренировкой чувств, ни самым строгим воздержанием, невозможно преградить путь нечистым движением души и оскверняющим помыслом. Только трезвение позволяет достигать молитвы чистой и удерживаться в этом состоянии. В процессе трезвения восстанавливается нормальное взаимодействие трех основных сил души – мысли, чувства, воли. Тем самым человек подготавливается к переходу на высшие уровни бытия, к стяжению божественных даров благодати, бесстрастия, созерцания и обожения, иначе говоря, к полной реализации потенциала человеческой природы. Согласно замыслу Бога, полнота человеческого бытия немыслима вне общения с источником этого бытия. И именно опыт трезвения открывает доступ к реальному богообщению, ибо только через очищенное сердце мы можем приобщиться освещающей, то есть обоживающей энергии Божьей. Трезвение есть вид боевого искусства. Это главное оружие духовной битвы, ничем не заменимое без которого христианин не может стать воином Христовым и победить на поле брани, которое вершится в глубинах сердца.